Членами Совета был Джоуэн Лай, а также маршал Фэн Юйсян, но оба они при мне ни разу не участвовали в его заседаниях. Фэн Юйсян, 1882-1948 годы, китайский политический и военный деятель. В молодости служил солдатом в императорской армии, После революции 1911 года занимал различные командные должности в войсках северокитайских милитаристов, принадлежащих к джилийской клике. В октябре 1924 года открыто выступил против лидера джилийцев У Пэйфу и занял Пекин, преобразовав свои войска в национальную армию Гоминзюнь. Летом 1927 года перешел в лагерь Гоминдановской контрреволюции. В дальнейшем неоднократно критиковал политику Чан Кайши. В годы войны с Японией проявил себя последовательным патриотом, сторонником объединения национальных сил и сотрудничества с КПК. В дальнейшем окончательно порвал Чан Кайши. «Я считал это большой ошибкой». Таков демонстративный бойкот военного совета со стороны представителя КПК подрывал основу совместной борьбы против японцев и свидетельствовал о непрекращающихся разногласиях между КПК и Гоминданом. Когда я первый раз появился на заседании военного совета, моего переводчика Андреева не хотели пропускать вместе со мной. Раньше моего предшественника обслуживал китайский переводчик. Конечно, это отрицательно отражалось на работе. Китайский переводчик мог по указанию китайского начальства наговорить главному советнику, что ему вздумается. Он всегда мог скрыть от советника то, о чем говорят китайцы. Мой предшественник не знал китайского языка. Когда мне сказали, что я на заседании военного совета могу пройти только с китайским переводчиком, я заявил, что не пойду на заседание, потому что я должен быть со своим переводчиком который понимает меня, а я его. Но если необходимо, то пусть вместе с моим советским будет участвовать в работе и китайский переводчик. На заседании произошла заминка. Все члены совета, в том числе и Хэй Инцинь, не знали, что делать. Как я после узнал, Хэй Инцинь звонил даже самому Чан Кайши. В результате вопрос был решен положительно. Из этого я понял, что Чан Кайши заинтересован в продолжении нормальных взаимоотношений с Советским Союзом. С этих пор меня, как правило, на заседании военного совета обслуживали два переводчика – китайский и советский, товарищ Андреев. Китайские руководители были вынуждены согласиться с моим законным требованием. Часто бывало так, когда военный министр Хэ Ин Цинь брал какой-нибудь документ для рассмотрения – а я подозревал что-либо неладное, то я просто просил у него этот документ, тут же передавал Андрееву, и он мне его переводил. Иногда даже китайский переводчик был вынужден вместе с Андреевым объяснять мне, какой документ поступил и как на него реагирует. Это было особенно необходимым, когда между войсками Чан Кайши и войсками коммунистов происходили какие-то трения. О них я был всегда вовремя извещен и мог следить за их развитием. Я не сомневался, что в моем присутствии китайцы не выносили на обсуждение особо важные и острые политические и военные вопросы. Зная из других источников об этих вопросах, я сам их ставил на обсуждение и, по высказываниям членов военного совета, судил о действительной обстановке. Получая информацию о перегруппировках войск, которые происходили по указанию Генерального штаба и которые могли бы представляет какую-либо опасность для КПК и ее вооруженных сил, я всегда мог реагировать и сообщать об этом, в частности, Джо Эн Лаю или Ей Дзянь Ину. Это было необходимо во избежание повторения таких инцидентов, как с новой 4-й армией. Знакомясь все ближе и ближе с китайской обстановкой, я пришел к выводу, что Чан Кайши и его генералитет не были заинтересованы по-настоящему вести войну с японцами. Они знали о подготовке Японии к большой войне и, по-видимому, не хотели своей активности ей мешать. В то же время чанкайшисты смотрели очень зорко за коммунистическими войсками,